Я спросил, как поживают цветы, цветы боярышника, похожие на жизнерадостных девушек, легкомысленных, кокетливых и богомольных. «Девушки давно уехали», ответили мне листья. «И, быть может, они подумали, что хоть я и выдаю себя за их близкого друга, а об их образе жизни не имею понятия. Друг-то я друг, но такой, который уже сколько лет обещает прийти, а все не приходит». Между тем... Подобно тому, как Жильберта была моей первой любовью среди девушек, так цветы боярышника были моей первой любовью среди цветов. — Да, я знаю, они уходят в середине июня, — сказал я, — но мне приятно посмотреть на то место, где они жили. В Комбре они приходили ко мне в комнату. Их приводила моя мать, когда я был болен. А потом я с ними встречался вечерами, по субботам, в месяц богородничных богослужений. Здесь они на них бывают? Ну, конечно, их всегда приглашают в храм Дионисия Пустынника, в ближайшую Приходскую церковь. А как бы с ними повидаться? Ну уж это не раньше мая будущего года. Но они непременно там будут. Они бывают там ежегодно. Вот только не знаю, найду ли я туда дорогу. Найдете. Девушки веселые. Они не хохочут, только когда поют молитвы. Так что вы не заблудитесь, да и потом вы уже в начале тропинки почувствуете их аромат. Я догнал Андре, опять начал хвалить Альбертину. Я был уверен, что Андре передаст мои похвалы Альбертине. Такое упорство я проявлял в ее восхвалении. Но я так никогда и не узнал, дошли ли они до Альбертины. А ведь Андрея была куда понятливее в сердечных делах, чем Альбертина, куда тоньше в своей любезности. Каким-нибудь одним взглядом, словом, действием доставить человеку большое удовольствие, воздержаться от суждения, которое может сделать больно, Пожертвовать, делая вид, что это вовсе не жертва, часом игры, даже светским приемом, гарден-парти, чтобы побыть с тоскующим другом или подругой и этим доказать им, что она предпочитает их скромное общество, суетным забавам, вот в чем обыкновенно выражалась ее чуткость. Но у тех, кто знал ее более или менее близко, складывалось впечатление, что она похожа на тех трусливых героинь, которые умеют подавлять в себе страх, и часть смелость поэтому особенно похвальна. Складывалось впечатление, что в глубине души она совсем не так добра, что она ежеминутно проявляет доброту только в силу своего внутреннего благородства, впечатлительности, великодушного желания прослыть хорошим товарищем. Она наговорила мне так много хорошего о моих отношениях с Альбертиной в будущем, что я проникся уверенностью в ее всемерном содействии. Но, быть может, чисто случайно, она палец о палец не ударила, чтобы сблизить меня с Альбертиной. И сдается мне, что мои усилия влюбить в себя Альбертину, если и не толкали ее подругу на закулисные происки, которые имели бы целью помешать им, а все-таки вызывали у нее недобрые чувства, которые она, впрочем, всячески старалась утаить и с которым по душевной своей чистоплотности, может быть, даже боролась. На свойственное Андре внимание к людям даже в мелочах Альбертина была неспособна, и тем не менее я был не уверен, что Андре добра по-настоящему, а вот в подлинной доброте Альбертины я потом убедился. Неизменно проявляя ласковую снисходительность к потрясающему легкомыслию Альбертины, Андре и словами, и улыбками показывала, что она ей друг, да и вела себя как друг. На моих глазах она каждый день вполне бескорыстно затрачивала больше усилий, чем придворный, на то, чтобы заслужить благоволение государя, на то, чтобы как можно больше уделить Альбертине от своих щедрот, чтобы осчастливить небогатую свою подругу. Она бывала обворожительна в своей мягкости, в каждом своем печальном и нежном слове, когда при ней высказывалось сожаление, что Альбертина бедна, и Андре делала ей в тысячу раз больше услуг, чем какой-нибудь состоятельной подруге. Однако, если кто-нибудь выражал сомнение в том, что Альбертина так уж бедна, едва уловимое облако спускалось на лоб и глаза Андре. Можно было подумать, что она в плохом настроении. А если кто-нибудь договаривался до того, что выдать Альбертину замуж, пожалуй, будет не так трудно, как принято думать, Андре решительно протестовала и почти злобно твердила, «Увы, нет, ее замуж не выдашь. Уж я-то знаю, мне так за нее больно».